И раньше, в советские времена, здесь была война, водилы против пешеходов. Но не в таких масштабах, это точно. Порядка было больше, а машин меньше — раз. И мощней 150 под капотом ни у кого не было. Это два. Лет 30 назад, чтобы увидеть «Ситроен» или «БМВ», «Толик вот здесь, на парковке интуристовской, пацаном каждый вечер пася. Их целая тусовка собиралась, автоанонистов. Он помнит, как какая-то то ли француженка, то ли итальянка ругалась со своим парнем». Прямо на парковке, прямо перед ними, пацанами. Уж видно, сильно он ее припек. Потом швырнула в него косметичкой, села в Ситраен свой, хлопнув дверцей, и рванула так, что асфальт задымился. На «Жигуле» этот фокус не получится. И на «Волге» не получится. А сейчас по Тверской такие монстры гоняют. Порши, ламбы... И с маркировкой жить немало машин поскольку любят русские быструю езду тут не поспоришь а там чуть притопил педали в точку ушел или в пешехода лоховатого типа того дружка вот и ломают таких и бьются и есть объявил толик карамболь он и в бильярд катал немного дядя паша учил Если бы не посадили наставника, так и выучил бы. Но сейчас засевшее в памяти слово не имело отношения к бильярду. Просто на светофоре столкнулись две «Волги». Надо же, нашли друг друга. Обычное дело. «Красный свет». Дистанцию никто не держит, вот и въезжают капотом в задницу. Осколки фонарей на асфальте, лужа под радиатором. Водители жестикулируют, орут друг на друга матом. Из объезжающих машин сигналят «Придурки!» «Толик, иди помоги, ванну вынесем!» Орёт откуда-то говорящий попугай. Прозвали его так «За большой нос», И глупый вид. Да и говорит он мало и коряво, как попугай. Был бы умный, не дергал бы бригадира по пустякам. Понимал бы, что такое настоящий москвич. Он с прорабом должен договариваться, когда наряды закрывают. А сейчас и отдохнуть имеет право, пока все эти херсонцы и тьму тараканцы приближают эру развитого капитализма. Вот такие дела... Нет, Толик нормально к ним относится, к херсонцам этим несчастным. Бровь не выгибает и, если что, всегда поможет рублем или даже двумя. Уж очень микроскопические они фигуры в этом городе. Даже не бактерии, а палочки, атомы, пыль. На их фоне Толик сам себе порой кажется целой амебой. умудрённым, повидавшим «Москва! А что Москва-то? Плюнуть и растереть!» И Толик плюнул с высоты восьмого этажа на проплывающий внизу поток скверны. В этот момент кто-то из херсонцев за его спиной удивлённо произнёс «Ух ты! А это ещё что за хрень?» Босой, взламывая паркет, дошёл до стены и поддел гвоздодёром плинтус. Под плинтусом лежала плоская пластиковая коробочка. Когда-то в советские времена в таких привозили польские спички с девочками без лифчиков на стереокартинках. Картинки на коробочке не было. Босой присел и протянул руку, но тут же брезгливо отдернул. Коробочки зъяли два отверстия, а в отверстиях было полно хитиновые тараканьи-скорлупы, и все в черных точках. -р -р. «Там написано что-то не по-нашему», — сказал зоркий суржик. «Где?» — недоверчиво повернул голову босой. Лет двадцать назад, если бы на коробке обнаружился какой-нибудь завалящий лейбл, эту коробочку голыми руками из распоследнего дерьма достали бы, как сокровище. Но Босой такого не помнит. Другое поколение, другие ценности. Дай-ка. Толик оборвал кусок обоев и, поддев коробочку, приподнял ее. И сразу все стало ясно. ультрамайкро прочитал он. «Might in USA». «Гля, как по-английски шпилит!» — восхитился Демит. «Где ты так наблатыкался?» Толик нахватался вершков, когда терся с ломщиками валютных чеков, но вдаваться в эту тему не хотел, он только отмахнулся и, заметно напрягаясь, прочел дальше. «Тайп Б». «Лау-Нойс». Его сморщенный лоб покрылся каплями пота. «И что это все означает?» — полюбопытствовал Суржик. Он явно был рад перерыву в работе. «Означает, что это магнитный носитель», — разъяснил опытный Толик. Он явно гордился собой. «Кассета по-нашему. Музыка». «Так музыка ж на дисках», — возразил Суржик. «Дурак ты! Это сейчас на дисках! Не всегда же так было!» «Так там Шаляпин какой-нибудь, значит! Бригада дружно заржала! Шаляпин — это прикольно!» Всем захотелось послушать Шаляпина. Особенно неистовствовал по этому поводу Суржик. Демидов-плеер отпадал, поскольку он, как и положен на современной технике, проигрывал DVD-диски. Кто-то сбегал в соседнюю бригаду, где у мужиков был древний кассетный магнитофон. Попробовали, оказалось, что кассета слишком мала для него. Толик, интеллектуальное превосходство которого теперь стало несомненным, вспомнил про телефонный автоответчик. Там работают такие же крохотные микрокассеты. На нижних этажах, где еще не успели демонтировать телефоны, он нашел раскуроченный «Панасоник». В середине девяностых такие аппараты гордо именовали «мини-АТС». Толик взял его у электриков под честное слово и вернулся к своим. Бригада закурила и расслабленно уселась прямо на пол, ожидая, когда из динамиков польется высокое искусство. Но Шаляпин молчал. Полминуты они слышали лишь громкий треск и шелест. Толик решил, что вставил кассету не той стороной и поднялся, чтобы проверить, но тут в комнате раздался плоский и приглушенный голос. «Когда же, наконец, восставший ото сна, я снова буду я, простой индейц, задремавший?» Окончание страфы потонуло в новом взрыве дружного регата. Почему индеец задремал и с какой причины его заплющило, никто так и не узнал. Когда рогат паутих, Суржик заметил, что это еще прикольнее Шаляпина. «Сейчас опять про будет», — сказал пивняк, — «или типа того». Демид высказал предположение, что это Пушкин. Босой ответил ему, принужденно зарифмовав Пушкина с нецензурным словообразованием. «Может, это Лермонтов?» — сказал на это Суржик. Босой открыл рот, чтобы нецензурно зарифмовать слово Лермонтов, но его перебил Толик. «Тихо!» Все затихли. Кассета продолжала издавать громкое шипение, сквозь которое, наконец, начали прорываться голоса. «Добрый вечер. Дядя Коля велел передать вам привет». «Добрый». От хорошего человека хорошие вести слышать всегда приятно. Пивняк скривился. Это не неинтересно. Меня зовут Курт. Для русского языка и уха это привычно. Можете называть меня дядя Курт. Как поживает дядя Коля? Что это за тягомотина? Обиженно спросил Демид. Где же музыка? Мотони маленько вперед. Толик щелкнул клавишей. «А у Нина Степанны как с давлением?» «Да сейчас вроде нормально, не жалуется. Фигня какая-то». Демид встал, привычно надел наушники и начал выламывать оставшийся подоконник. Толик прокрутил еще. «Ведь красивая жизнь нравится девушкам. Кто тебя научил этому?» «Дядя Коля, дядя Коля. А деньги кто тебе давал?» то чудесный отпуск с Варенькой в Сочи оплатил. Тоже дядя Коля. Суржик насторожился. Раз заговорили о девушках, то быстро могли перейти к откровенной порнухе. Но ничего подобного не последовало. Не надо зацикливаться на деньгах. Это важная часть жизни, но не главное. А главное — это дружба. «Человеческие отношения и взаимная поддержка». «Знаем мы всю эту матату», — буркнул Суржик. «Что там дальше-то?» Толик проматывал кассету все дальше. Там шли семейные разборки вокруг бабла. Брату нужны деньги, у дяди их нет, надо продавать дачу. Правда, кто-то должен ему отдать, но у того тоже нет. В общем, картина знакомая, но никому не интересная. «Радиопостановка какая-то», — сказал Босой. «Типа Вишневый сад». «Почему Вишневый сад?» — спросил Демид. Босой пожал плечами и взялся за свой гвоздодер. Да раз в наряде стоял и слышал по радио. Чуть не помер со скуки, но там делать все равно нечего было. «Тихо вы», — повторил Толик. Он нажал стоп и достал кассету. поддел гвоздем пленку, вытащил наружу коричневый целлулоидный локон, посмотрел на свет. «Порошок осыпался», — сказал он. «Светится вся! Сколько же она пролежала здесь! Да выбрось ты это!» — в сердцах крикнул босой и поднялся на ноги. На него тут же зашипел суржик, которому было лень строить капитализм в такую жару. Но босой все равно вернулся к своему занятию и принялся яростно срывать остатки паркета. Там хоть найти что-нибудь можно. Толик продолжал возиться с пленкой, но бригада окончательно потеряла интерес к записи и от нечего делать снова взялась за работу. Только Суржик еще держался, делая вид, что слушает, и смолил сигарету за сигаретой. Но потом босой ревкнул на него. «Типа все работают, а ты чего расселся?» И Сур же, как грызнувшись для порядка, пошел работать, как все. Толик поставил кассету стороной «Б», промотал вперед. «Бойлерная. Запирают на ключ, смотри. Лестницей. Он выглядит... сумка». Конечно, пленка сохранилась. плохо Толик даже не сразу понял, что разговаривают не два мужика. Низкий, сильный голос иногда вдруг переходил в тенорок, чуть не срывался в фальцет, причем переходил там, где интенционно это никак не оправдано. Словно взрослый мужик вдруг начинает кривляться перед микрофоном. И вот сейчас до Толика дошло, что мужик-то был один, это он просто говорил «с женщиной». а скорее с пацаном зеленым, вроде Суджика. Бойлерная, лестница, под лестницей сумка. Сумка как-то необычно выглядит, наверное, а может, наоборот, совершенно обычно. И кто-то, а скорее всего обладатель тенарка, должен эту сумку взять, найти и взять».